Глава пятая. На следующий день в субботу Айрис испытала облегчение, узнав, что ей не придется провести целый день в обществе Келвина. Они отправились в банк вдвоем, ревизоры быстро завершили проверку и уехали в Сан-Франциско. Айрис под руководством Келвина осваивала рутинные операции. Затем Дэйв продиктовал ей полдюжины писем. Пока Айрис печатала их, управляющий обслуживал немногочисленных посетителей. За несколько минут до 11 часов Когда Айрис принесла письма на подпись, Келвин откинулся на спинку стула и со значением посмотрел на девушку. «Мне надо съездить в Сан-Франциско», — соврал он. «Шеф хочет посмотреть результаты ревизии вместе со мной. Ближайший поезд уходит в 12.30, следующего придется ждать до трех часов. Если я не поспею к половине первого на вокзал, считай, вечер пропал. Покинув банк в 11.45, я уеду на первом поезде» вы сумеете запереть банк самостоятельно?» Айрис с трудом скрыла свою радость. Вот тот шанс, о котором она мечтала. Он подвернулся так скоро. В отсутствии Келвина она сможет обыскать банк. Если деньги здесь, она найдет их. «Да, да, конечно», — сказала она, стараясь не выдавать своего удовлетворения. Келвин, следивший за девушкой, с легкостью прочитал ее мысли. Он едва не рассмеялся. «Мне не следует так поступать», — заметил он. «Всегда какой-то клиент может заглянуть в последний момент, хотя пока этого не случалось. На всякий случай я оставлю вам ключи от подвала и сейфа». Он широко улыбнулся. «Как знать, вдруг на железной дороге произойдет крушение». Келвин положил пару ключей на свой письменный стол. «Ключ от входной двери у вас есть? Окей?» «Да». Нетвердой рукой Айрис взяла два ключа, Дейв протянул ей несколько листков бумаги. «Зарегистрируйте». Он посмотрел на часы. «Пойду вымою руки». Как только девушка вернулась к себе за стойку, Келвин покинул кабинет и направился в туалетную комнату. В коридоре он застыл на месте и прислушался. Затем быстро прошел к черному ходу, бесшумно отпер дверь и снял тяжелый засов. Келвин тихо прокрался в туалет и сполоснул руки, постоянно напевая. «Нервы у Айрис были натянуты до предела». Она уставилась на исходящее и стала думать, где ей следует искать в первую очередь, когда Калвин уйдет. «Времени достаточно», — сказала себе девушка. «Лучше не проводить обыск самой, а позвонить Кену и вызвать его. Вдвоем они перероют весь банк». Она внезапно заметила стоящего рядом с ней Кэлвина и чуть не свалилась со стула от неожиданности. Мускулистая рука схватила ее за плечо и не дала девушке упасть, От этого прикосновения у Айрис мурашки побежали по спине, но ей удалось сдержать желание вырваться. «Замечтались», — ласково сказал Дейв, отпуская Айрис. «Так работу не закончить. Но мне пора. Справитесь?» «Да», — выдавила из себя девушка. «Желаю вам хорошо провести уикенд. Я вернусь в воскресенье вечером. Пойдете куда-то с Кеном?» «Наверное, если он будет свободен. Ну да, он же ловит таинственного злоумышленника». Келвин посмотрел на Айрис. «Вам обоим крупно повезет, если он получит премию». Айрис промолчала. «Как вы ей распорядитесь?» — спросил Келвин. «Шестьдесят тысяч. Сумма порядочная». «Мы еще не получили ее», — неуверенно произнесла Айрис. Келвин улыбнулся насмешливо и в то же время сочувственно. «Вы девушка благоразумная». «Я тоже никогда не загадываю наперед. Желаю удачи». Он повернулся и направился в свой кабинет. Спустя несколько минут Кэлвин вышел оттуда с портфелем в руке. «Ухожу», — сказал он, — «до завтрашнего вечера». Он поднял руку в прощальном жесте, улыбнулся Айрис и покинул банк. Айрис выждала несколько секунд, потом соскочила со стула и подошла к окну. Она увидела, как Келвин садится в машину и выруливает на главную улицу. Девушка стояла, не двигаясь, до тех пор, пока автомобиль управляющего не скрылся из виду, затем Учащенно дыша, с трепещущим сердцем, она бросилась к телефону и набрала номер шерифа. Трубку снял Томпсон. «Это Айрис Лоринг», — сказала девушка. «Можно поговорить с Кеном?» «Здравствуй, Айрис», — произнес шериф. «Кен отправился с Истоном в Даунсайд. Я не могу помочь?» У Айриса оборвалось сердце. «Нет, спасибо. Кен мне нужен лично. Вы не знаете, когда он вернется?» «Видимо, не раньше часа, а то и позже. Сказать ему о твоем звонке?» «Нет, не надо, это не важно. Просто я хотела узнать, свободен ли он во вторую половину дня». «Он работает, не покладая рук», — сказал шериф, внезапно погрустнев. «Я тоже. Пытаемся отыскать этого преступника. Кстати, как вам нравится служба в банке?» «Я довольна», — ответила Айрис, стараясь придать голосу искренность. «Ну ладно, спасибо. Звоните», — сказал шериф. Айрис опустила трубку. «Нельзя упускать такой шанс», — сказала она себе. Раз Кен не может ей помочь, она сама обыщет банк. Это будет их общая с Кеном победа, если она найдет деньги. Айрис взглянула на часы без пяти минут 12. Она встала со стула и прошла к двери банка. Главная улица, как обычно, в субботний день была безлюдной. Стоя у двери, девушка обождала, пока церковные куранты пробьют полдень. Ожидание томило ее. Когда начался мелодичный перезвон колоколов, Девушка захлопнула дверь и замкнула ее. Охваченная страхом, она направилась в кабинет Келвина и просмотрела незапертые ящики его стола. Там не было ничего интересного. У стены стоял стальной шкаф. Он оказался не замкнут и содержал банковские документы. Она обвела взглядом комнату. Других мест, представляющих интерес, там не было. Деньги могли лежать только в подвале, если они вообще находились в банке. Она взяла из кармана ключи, оставленные ей Келвином, и спустилась по ступенькам, ведущим в подвал. Отперла дверь, толкнула ее и зажгла свет. Айрис замерла на лестнице и посмотрела на индивидуальные боксы, стоящие вдоль трех стен. У четвертой стены располагался сейф. Он ее не интересовал, поскольку Келвин открывал его в присутствии девушки. Там хранились грузбухи и наличные, недавно принятые от клиентов. Если деньги действительно в подвале... «Они лежат в одном из индивидуальных боксов», — решила Айрис. Внезапно ей пришло в голову, какая остроумная идея спрятать деньги в таком ящике. Она подтащила стул к поставленным друг на друга боксам, забралась на него и взяла в руки верхний ящик. Он был замкнут. Она проверила второй бокс, не сдвигая его с места, он тоже не открывался. Айрис вспомнила о связке ключей, валявшейся у Кэлвина на столе, Вдруг там есть отмычка, подходящая ко всем боксам? Девушка вернулась в кабинет. Кэлвин тем временем бесшумно вошел в банк через незапертую заднюю дверь. Он услышал шаги Айрис и затаил дыхание. Его полное лицо окаменело, голубые глаза заблестели. Девушка покинула кабинет. Кэлвин увидел, что она спустилась в подвал. Он замкнул дверь и установил засов, Кэлвин тенью проскользнул в кабинет, положил портфель на стол, снял пальто и шляпу. Он мурлыкал себе под нос. Кэлвин застыл возле стола и прислушался. Айрис сворочила ящики, сбрасывая их на пол. Звон стали отчетливо доносился до управляющего. Он потер массивную челюсть толстыми пальцами. Его губы искривились в жестокой самодовольной усмешке. — Пора открывать карты, — сказал он себе. — Время пришло. Девушка начинает действовать ему на нервы. Более того, она представляет опасность. Он тихо покинул кабинет и направился в подвал. Айрис нашла отмычку, подходившую ко всем боксам. Она уже открыла три ящика и занялась четвертым. Там тоже лежали одни документы. Она добралась до последнего бокса в ряду. Он был забит плотными пачками пятидолларовых купюр. Девушка в жизни не видела такого количества денег». Она уставилась на ассигнации и поняла, что перед ней заработная плата. Опустившись на колени, не жалея нейлоновых чулок, Айрис стала разглядывать содержимое бокса. Келвин смотрел на девушку, стоя на лестнице. Он видел лишь ее округлые бедра, узкие плечи и светлые волосы. Дэйв беззвучно шагнул вниз и закрыл за собой дверь. В гулком подвале язычок замка щелкнул, как сработавшая мышеловка. Айрис, вздрогнув, обернулась При виде Келвина она застыла в ужасе. Они посмотрели друг на друга. Келвин непринужденно улыбнулся. Ее испуг волновал его. Глядя на девушку, он подумал, насколько она красивее и привлекательнее, чем Кит. «Поздравляю», — произнес он. «Теперь, наверное, вы уже можете прикидывать, на что потратите премию». Айрис была способна только глядеть на Келвина. Зная, что кричать бесполезно, девушка сдержала себя. Из подвала на улицу не донесется ни один звук. — К вашему сведению, — сказал Келвин, — знаменитая пишущая машинка хранится в том боксе, что справа от вас, а в соседнем лежит желтовато-коричневое пальто, в котором я разыгрывал из себя Джонни Эйкра. Спустившись еще на две ступеньки, он остановился. — Не трогайте меня! — непроизвольно вырвалось у девушки. Келвин улыбнулся еще шире, красивый, самоуверенный, Он приблизился к девушке. «Милая моя, зачем мне вас трогать?» — сказал он. «Не бойтесь». Демоническое обаяние Кэлвина не обмануло девушку. Отпрянув, она прижалась к стальным боксам. «Кажется, нам надо поговорить, верно?» Он наклонился, подвинул один из ящиков, сел на него. «Вам ситуация представляется простой, но это не так. Ничто в мире непросто». Он вытряхнул сигарету из пачки, зажег ее, прищурясь от дыма, и поглядел на белое, испуганное лицо девушки. — Вы убеждены в том, что Элис помогла таинственному мистеру Эйкру похитить деньги. — Это заблуждение. Выдержав паузу, Келвин спросил. — Треворс считает, что Джонни Эйкер — это я? Поддавшись гипнозу его тихого, спокойного голоса, Айрис кивнула. — Я понял, что он меня вычислил. — сказал Келвин. — Кен парень толковый. Он далеко пойдет, если ему повезет. Вы, конечно, заодно с ним. Вы оба надеетесь получить премию, отправив меня в газовую камеру, и зажить счастливо. Так ведь? Айрис не отвечала. Ей почудилось, что она на пороге смерти. Близость этого невозмутимо разглядывающего ее полнолицого человека, убившего Элис, повергла запертую в подвале девушку в состояние ужаса, «Я не думаю, что события примут такой оборот», — заявил Келвин. «Мне давно известны ваши планы. Вы искали для Треверса копию какого-нибудь банковского письма. Вы насторожились, увидев Смит корону. Я нарочно сказал вам о моем отъезде в Сан-Франциско. Хотел поймать вас с поличным. Айрис не могла заставить себя раскрыть рот. Теперь факты налицо. Вы шпионите в пользу Треверса. Я обчистил банк». Попробуем договориться, сказал Кэлвин, стряхивая пепел. Он взглянул на свои часы двадцать минут первого. Треверс, вероятно, ждет Айрис. Выйдет накладка, если Кен явится сюда выяснить, что задержала девушку. Время есть, но надо торопиться. Я думаю, вы в силах мне помочь. Я должен вывести деньги из Пицвилла. Вам, видно, известно, что полиция досматривает машины, багаж и почтовые отправления. Вы, как невеста помощника шерифа, способны доставить деньги за пределы города. Трепещущая Айрис набрала воздух в легкие. Вы, вы похоже, сошли с ума, выдохнула она. Келвин рассмеялся. Будьте благоразумны. Я абсолютно здоров. Просто я использую все шансы, и вы один из них. Вы, помимо полицейских, едва ли не единственный человек в этом захудалом городишке, располагающий возможностью вывести деньги, не подвергая себя риску. — В понедельник. Пошлю вас с поручением в Сан-Франциско. Вы там заночуете. С собой возьмете баул с деньгами, попросите Треверса подбросить вас до Даунсайдского вокзала. Он вам не откажет. В сопровождении Треверса вы без труда минуете пикеты. Баул оставите в камере хранения в Даунсайде. Квитанцию отдадите мне. Покидая пицвил, я заберу деньги. — Как вам мой план? Потрясенная Айрис забыла о страхе, — Я не стану помогать вам ни за что на свете. Вы, вероятно, свихнулись, если надеетесь на это. — Милая моя, — терпеливо произнес Келвин, — вы это сделаете. Могу вам кое-что объяснить. Женщина, которая сидела в машине и изображала из себя Элис, ваша мать, Айрис оцепенела, уставившись на Келвина. — Неужели в это так трудно поверить? — спросил Келвин. Она сама предложила похитить заработную плату. Это произошло при следующих обстоятельствах, тщательно выбирая слова, ни на секунду не отводя глаз от побелевшего, испуганного лица девушки, Келвин обстоятельно поведал о случившемся, о том, как Кит навела его на мысль украсть деньги, о том, как они вдвоем собрались переложить ответственность на Элис. «Приняв решение о сотрудничестве», — продолжал Кэлвин, Мы задумались, как нам быть с Элис. Убить девушку тоже, — предложила Кит. Я поначалу запротестовал, но Кит меня уговорила. На трезвую голову она способна влиять на людей. Мы вдвоем прикончили Элис. Арис слушала, окаменев. Сначала она отказывалась верить Келвину, но детали постепенно убеждали ее в том, что он говорит правду. «Теперь вы видите», — заключил Келвин, бросив окурок на пол и растоптав его, — что вам придется помочь мне. Думаю, вы не захотите отправить свою мать в газовую камеру». Айрис закрыла лицо ладонями. Ей сделалось дурно, подвал не вентилировался. Кошмар, который обрушил на нее Кэлвин, парализовал девушку. «Ваша мать — ненадежный партнер», — не умолкал Кэлвин. «Если бы я знал, что она алкоголичка, я бы не стал ее слушать. Выпив, она выходит из-под моего контроля». У нее одно на уме — как бы поскорее схватить эти деньги? Кит теряет рассудок, зная, что деньги лежат тут, а она не может их тратить. Поэтому я прошу вашего содействия. Если вы не вывезете деньги из Питцвилла, ваша мать выкинет нечто такое, после чего мы оба окажемся в весьма незавидном положении. — Я не желаю вас слушать! — выступление произнесла Айрис. — Я вам не верю. Кит не пошла бы на такое. — Выпустите меня отсюда! — она внезапно бросилась к двери подвала. Келвин повернулся, не вставая с ящика, и задержал ее, схватив за руку. Айрис закричала, ударила его кулаком по виску. Он сжал оба ее запястья и притянул девушку к себе. Келвин поднялся на ноги. Учащенное отрывистое дыхание со свистом вырвалось из его широких ноздрей, обдавая насмерть перепуганную Айрис. Насмешка застыла на губах Келвина. В его глазах горел безумный огонь, от которого Айрис похолодела — Прекратив сопротивляться, она замерла, глядя на Дейва. Он провел рукой вдоль ее тела. Девушка вздрогнула, его рука упала. Возникла пауза. Потом он медленно и неохотно отпустил Айрис. «Ты очень привлекательна», — сказал он. «Но мне не стоит...» «Я нуждаюсь в твоей помощи. Ты должна помочь мне, иначе твоя мать угодит в газовую камеру. Я тебе это гарантирую». Айрис отпрянула... — Я ничего не стану для вас делать, — дрожащим голосом произнесла она. — Станешь, — сказал Келвин. — Иначе твоя мать умрет. — Обязательно станешь. Он шагнул к двери и распахнул ее. — Иди. Я тебя не держу. Мы еще вернемся к этому разговору. Айрис поднялась по ступенькам в банк. Она сорвала пальто с вешалки и торопливым шагом направилась к двери. Отомкнула ее и вышла на безлюдную улицу. Келвин, полной веры в успех, проводил ее взглядом. Треверс вернулся из Даунсайда в начале седьмого. Он застал шерифа сидящим за рабочим столом. Томсон изучал бумаги, лежащие перед ним. — Есть новости? — спросил шериф, взяв трубку и откинувшись на спинку стула. — Я обследовал Ремингтон, — сказал Треверс, садясь на стул. — Пока безрезультатно. Истон мотается по придорожным гостиницам. Он полагает, что Эйкр возил Эллис в одну из них. Шериф пососал трубку. — Допустим, возил. Что мы с этого получим?» Треворс пожал плечами. Он цепляется за соломинку. «Я думаю, надо попробовать все. Уверен, Эйкер прячется где-то здесь. И деньги тоже находятся в Питсвилле. Раньше или позже он сделает ошибочный ход, и тогда его схватят. Это дело полиции». Треворс бросил спичку в корзину. «Днем звонила Айрис», — вспомнил Томпсон. «Она хотела знать, свободен ли ты во второй половине дня». Он сочувственно усмехнулся. — Я сказал ей, что ты пытаешься заработать на приличную жизнь. — Это точно, — отозвался Треверс и тотчас задумался. Он предупредил Айрис, что им не удастся встретиться в субботу днем. Следовательно, причина, заставившая девушку позвонить, заключалась в ином. Должно быть, у нее появились новые сведения. Сейчас она, наверное, уже дома. Кен взглянул на телефон, но решил не звонить при шерифе. Он подвинул стул. — Поручения будут? — — Да, — сказал шериф, показывая на ворох бумаг, — надо это все просмотреть. Рапорты дорожных патрулей. Он извлек из кармана массивные золотые часы. — Я, пожалуй, пойду домой. — У вас молодых селенок побольше, чем у нас, стариков. Если что-то обнаружишь, звони. На моих розах опять завелся Трипс. Когда Томсон ушел, Треворс взялся за трубку. Набрал номер пансиона. Мисс Пирсон сказала, что Айрис отсутствует. Старушка осталась одна в доме. — Она скоро придет, — добавила мисс Пирсон. — Я передам, что вы звонили. Треворс, поблагодарив ее, опустил трубку. — Любопытно, куда делась Айрис? Он уткнулся в донесение. В половине восьмого Кен включил настольную лампу. Вестей от Айрис не было. Он снова позвонил в пансион. На этот раз к аппарату подошла кит. — Айрис в постели. — Сухо, — сказала она. — У нее мигрень. «Она не заболела?» — встревожился Кен. «У нее болит голова», — отозвалась Кит и бросила трубку. Днем миссис Лоринг ездила в кинотеатр. Кит находилась в подавленном состоянии, ее мучили недобрые предчувствия. Подав ленч старикам, она быстро переоделась и уехала в Даунсайд смотреть фильм Альфреда Хичкока. Ей не хотелось оставаться в доме. Фильм был снят на обычном для Хичкока уровне — Но, тем не менее, он не захватил Кит, и она заставляла себя сидеть в темном зале, так как знала, что в пансионе на нее снова навалится депрессия. После сеанса она вышла на улицу, уже начала смеркаться. Кит заглянула в бар, возле которого стоял ее автомобиль, и выпила два двойных виски. Сняв частичное напряжение, она села в машину и направилась домой. В пансион она прибыла в половине седьмого. Из гаража Кит поспешила в кухню, Убедившись в том, что Фло уже приготовила обед, миссис Лоринг поднялась к себе. В своей комнате она застала Келвина. Он развалился в кресле. Пепельница на столе была завалена окурками. Он посмотрел на Кит. Его голубые глаза блестели. Где тебя носит? буркнул Келвин. Я уже устал ждать. Где была? Она закрыла дверь и приблизилась к туалетному столику. Сев за него начала расчесывать волосы. — Я, кажется, не приглашала тебя в мою комнату, — сказала она, не глядя на Келвина. — Уходи. — Где Айрис? Кит замерла с расческой в руке, потом повернулась лицом к Дейву. Я ее не видела. — Почему ты спрашиваешь? Келвин потер щеку рукой. — Она знает. Расческа выскользнула из пальцев Кит и упала на пол. — Знает? — Что знает? — Что мы убили Элис? — Я убил ты, я ее не убивала, — сказала Кит. Она вскочила на ноги. — Как она узнала? Кэлвин закурил новую сигарету, пальцы его слегка дрожали. Я застал ее в подвале банка. Она нашла деньги. Пришлось заткнуть ей рот, не убивать же ее было. Я сказал Арис, что мы с тобой сообщники, иначе она тотчас сбросилась бы к своему жениху. Кит подошла к окну и стала разглядывать далекие холмы крепко обхватив себя руками. Кэлвин с опаской посматривал на женщину. «Алкоголики непредсказуемы в своих поступках. Сейчас от нее можно ждать чего угодно», — подумал он. «Все в порядке», — мягко сказал он. «Айрис нас не выдаст. Я вправил ей мозги». «Убирайся вон», — тихо, но грозно произнесла Кит. «Убирайся, не то я убью тебя. Не дури». Раздраженно бросил Дэйв. Мы с тобой одной веревочкой повязаны. Нам... Он смолк, увидев, что она метнулась к комоду. Ее стремительность застала Келвина врасплох. Кит успела выдвинуть ящик, но Келвин тем временем уже вскочил на ноги и пересек комнату. Схватив женщину за руки, он заметил в ящике револьвер и оттолкнул Кит от комода. Она замахнулась на Дэйва, но он перехватил ее кулак и отшвырнул женщину прочь. Дэйв взял револьвер. Кит, бледная, с горящими глазами, бросилась к Келвину. Он снова отпихнул ее, хитро стянулась на полу. С револьвером в руке Кэлвин попятился к двери. Прекрати! прохрипел он. Она приподнялась, опираясь на локоть. Ее белое, как мел лицо было изуродовано ненавистью. Отдай револьвер, сказала она, не пытаясь встать на ноги. Заткнись! В бешенстве выпалил Кэлвин. С тобой действительно сойдешь с ума. Он убрал револьвер в карман брюк. Поднимайся! И не смотри на меня так. Ну же, вставай! Она медленно поднялась, подошла к креслу и села. В отчаянии провела рукой по волосам. — Айрис, приходила домой? — спросил Келвин. — Она вышла из банка в половине первого. — Она была в пансионе? — Кит покачала головой. — Жди здесь, — приказал Келвин и спустился на второй этаж. Он постучал в дверь комнаты, где жила Айрис. Не услышав ответа, повернул ручку и вошел внутрь. Номер был пуст. Заглянув в шкаф, Дэйв понял, что вещи Айрис на месте. Где же девушка? Неужели она решила открыться Треверсу? Айрис где-то пропадала уже шесть часов. Что она делает? Келвин вернулся в комнату Кит. Женщина сидела, не двигаясь, закрыв лицо руками. — Ума не приложу, где ее носит, произнес Келвин. — Если позвонит Треверс, скажи ему, что у нее заболела голова, и она лежит в постели. Я должен поговорить с ней прежде чем она встретится с Треверсом, если Айрис сейчас не у него. Кит не подняла головы. Посмотрев на нее, Келвин пожал плечами и направился к себе. Он закрыл дверь, вытащил револьвер из кармана и собрался убрать его в шкаф, но вдруг замер в нерешительности. Дейва охватило беспокойство. Неужели Айрис решила выдать его? Это показалось ему маловероятным, но Айрис еще молода. На ее плечи свалился непосильный груз — Если она заложит его Треверсу, и тот решит арестовать Келвина, им придется попотеть. Живым он им не дастся. Он не собирался томиться неделями в тюрьме, пока его не потащат в газовую камеру, как быка на бойню. Он снова сунул оружие в карман. Если Треверс попытается арестовать его, парень поймает не одну пулю. Келвин сполоснул лицо, и руки стрелки часов приближались к четверти восьмого. Дэйв приказал себе сесть. Зажег сигарету, попытался расслабиться, но напряжение не уходило. Он встал и начал прохаживаться по номеру. Келвин услышал, как кит спускается вниз. Он обождал немного, потом вышел и заглянул через перила лестницы. Кит говорила с Фло. Дэйв опустил руку на перила и прислушался. Внезапно внизу зазвонил телефон. Вдоль спины Келвина прокатилась горячая волна, Вскоре раздался голос Кит «Айрис в постели, у нее мигрень». Спустя несколько секунд Кит добавила «У нее болит голова». Трубка легла на рычаги. Кэлвин вздохнул с облегчением. Это, вероятно, был Треверс. Значит, Айрис с ним не виделась. Но где она? Внизу, в прихожей, под двумя пролетами лестницы, он вдруг увидел Айрис. Она вошла беззвучно. Сняв пальто и повесив его на крючок, девушка стала тихо подниматься по ступеням. Келвин отпрянул. Прислушался. Айрис зашла к себе. Дэйв спустился на второй этаж и замер у ее двери. Внизу Фло прощалась с Кит. Щелкнул замок. Фло ушла. Келвин все еще ждал. Кит завершила сервировку стола. Дэйв осторожно повернул ручку и вошел к Айрис. Девушка стояла к нему спиной, она смотрела в окно. Повернувшись, Айрис увидела Келвина и застыла. Что вам надо? Дрожащим голосом произнесла она. Лицо ее побелело, осунулось. Не хочу вас видеть. Он закрыл дверь и прислонился к ней. Ты решила, как тебе поступить? спросил Келвин. Кит знает. Я ей сказал. Наши жизни в твоих руках. Поможешь нам? Не знаю вымолвила Айрис. «Я должна поговорить с Кит. Пожалуйста, уходите». Келвин, изучающий, посмотрел на нее, потом кивнул. «Хорошо. Поговори с ней, но помни, она виновна не меньше, чем я. Выдашь меня, я потяну за собой ее. Не забудь этого». Он вышел из комнаты Айрис и направился к себе. В восемь часов прозвенел звонок, звавший к обеду, и Келвин спустился вниз. Еда дымилась в тарелках, стоящих на серванте. Айрис и Кит отсутствовали. Келвин обслужил стариков, беседуя с ними, он сказал, что у Айрис разболелась голова, наверное, из-за перемены работы. Болтая, он прислушивался, пытаясь понять, что происходит наверху, но оттуда не доносилось ни звука. Кит вынула из своего шкафа бутылку и плеснула себе виски. Выпив его, налила вторую порцию, зажгла сигарету, села в кресло, не выпуская бутылку из рук. Только Кит начала расслабляться и решила добавить как дверь открылась, и в комнату вошла Айрис.